Явление пятое. Те же и Жадов. Жадов. Здравствуйте, Фелисата Герасимовна. Садится. Ах, как устал. Полина садится подле матери. Заработался совсем. Отдых у себя не знаю. Утром в присутствии, днем на уроках, ночью за делами сижу. Беру выписки составлять. Порядочно платят. А ты, Полина, вечно без работы. Вечно сложа руки сидишь. Никогда тебя за делом не застанешь. Кукушкина. Они у меня так невоспитанные, к работе не приучены.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 «Разумеется, в самом горьком положении, женщина. Другая бы на ее месте, я уж не знаю, что сделала». Полина плачет. Жадов. «Полина, перестань дурачиться, пожалей меня». Полина. «У тебя все дурачится, видно, ты не любишь, когда тебе правду-то говорят». Жадов. «Какую правду?» Полина. «Уж разумеется, правду, маменька не станет лгать». Жадов. «Мы с тобой уже об этом поговорим». Полина. «Не об чем говорить-то!» Отворачивается. Кукушкина. «Разумеется!» Жадов задыхает. «Вот несчастье!» Кукушкина и Полина не обращают на него внимания и разговаривают шепотом. Жадов достает из портфеля бумаги, раскладывает на столе и в продолжении следующего разговора оглядывается на них. Кукушкина громко. «Вообрази, Полина! Я была у Белогубова. Он купил жене бархатное платье!» Полина сквозь слезы. «Бархатное? Какого цвета?» Кукушкина. Вишневая? Полина плачет.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 Мы с мужем по грошам набирали деньги, чтобы воспитать дочерей, чтобы отдать их в пансион. Для чего это, как вы думаете? Для того, чтобы они имели хорошие манеры, не видали кругом себя бедности, не видали низких предметов, чтобы не отяготить дитя из детства, приучить их хорошей жизни, к благородству, в словах и поступках». Жадов. «Благодарю вас. Я вот почти уж год стараюсь из нее выбить ваше воспитание. Да никак не могу. Кажется, половину жизни бы отдал, чтобы только она его забыла». Кукушкина. Да разве я ее для такой жизни готовила? Я бы лучше руку дала на отсечение, чем видеть в таком положении дочь, в бедности, в страдании, в убожестве. Жадов, оставьте ваше сожаление, я вас прошу. Кукушкина. Разве они у меня так жили? У меня порядок, у меня чистота. Средства мои самые ничтожные. А все-таки они жили, как герцогини, в самом невинном состоянии, где ход в кухню не знали, не знали, из чего щи варятся, только и занимались как следует барышням разговором об чувствах и об предметах самых облагороженных. Жадов указывая на жену. Да, такого глубокого разврата, как в вашем семействе, я не видывал. Кукушкина. Разве такие люди, как вы, могут оценить благородное воспитание? Моя вина, я поторопилась. Быть она за человека с нежными чувствами и с образованием, тот не знал бы, как благодарить меня за мое воспитание, и она была бы счастлива, потому что порядочные люди не заставляют жен работать, для этого у них есть прислуга, а жена только для... Жадов быстро. «Для чего?» Кукушкин. «Как для чего? Кто же этого не знает? Ну, известно. Для того, чтобы одевать ее как нельзя лучше, любоваться на нее, вывозить в люди, доставлять все наслаждения, исполнять каждую ее прихоть, как закон, боготворить?» Жадов. «Стыдитесь! Вы, пожилая женщина, дожили до старости, вывестили дочерей и воспитали их, а не знаете, для чего человеку дана жена. Не стыдно ли вам? Жена не игрушка!» а помощница мужу. Вы дурная мать. Кукушкина. Да, я знаю, что вы очень рады себе из жены кухарку сделать. Бесчувственный вы человек. Жадов. Полноте вздор болтать. Полина. Маменька, оставьте его. Кукушкина. Нет, не оставлю. С чего ты выдумала, чтобы я его оставила? Жадов. Перестаньте. Я вас слушать не стану и жене не позволю. У вас на старости лет все вздор в голове. Кукушкина. Каков разговор? «Каков разговор, а?» «Жадов. Между мной и вами другого разговора быть не может. Оставьте нас в покое, я прошу вас. Я люблю Полину и обязан беречь ее. Ваши разговоры вредны для Полины и безнравственны». «Кукушкина. Да вы не очень горячитесь, милостивый государь!» «Жадов. Вы ровно ничего не понимаете». Кукушкина с озлоблением. «Не понимаю? Нет, я очень хорошо понимаю». Видала я примеры ты как женщины ты гибнут от бедности. Бедность-то до всего доводит. Другая бьется, бьется, ну и собьется с пути. Даже и винить нельзя. Жадов. Что? Как вы можете говорить при дочери такие вещи? Увольте нас от своего посещения. Сейчас же, сейчас же! Кукушкина. Коли дома холодно да голодно, да муж лентяй, по неволе будешь искать средств. Жадов. Оставьте нас, и я вас честью прошу. Вы меня выведите из терпения. Кукушкина. Уж, конечно, уйду. И нога моя никогда не будет у вас. Полина. Каков муж-то у тебя? Вот горе-то, вот несчастье-то. Полина. Прощайте, маменька. Плачет. Кукушкина. Плачь, плачь, несчастная жертва. Оплакивай свою судьбу. Плачь до могилы. Да ты уж лучше умри, несчастная, чтобы не разрывалось мое сердце. Легче мне будет. Жадову. Торжествуйте вы свое дело сделали обманули прикинулись влюбленным обольстили словами и потом погубили вся ваша цель была в этом я теперь вас понимаю уходит полина ее провожает жадов надобно будет с полиной построже поговорить а то чего доброго ее вовсе с толку собьют полина возвращается